Глава двадцать четвертая. Преступление года. «Что за херня?» — хором произнесли близнецы. Родригес поморщился. «Черт!» — воскликнул Клайн. «Это становится все интереснее. Убийца объявляет нам войну». «Да он просто долбанутый», — произнес первый круз. «Долбанутый, но бесстрашный. Он хочет схватки с полицией». Клайн определенно находил новый поворот событий увлекательным. «Ну и что?» — не понял второй Круз. «Я уже говорил, что это дело обязательно привлечет внимание СМИ. Так вот, оно не просто привлечет внимание. Это тянет на преступление года, а то и десятилетия. Каждый элемент этого дела — новостной повод». Глаза Клайна загорелись. Он так наклонился вперед, что его ребра упирались в край стола. Затем его энтузиазм угас так же внезапно, как возник — и он откинулся на спинку стула с мрачным выражением лица, как будто что-то напомнило ему, что убийство — это трагедия, и относиться к нему надо соответственно. — Антиполицейское выступление может стать отдельным поводом для спекуляций, — подытожил он. — Несомненно, — подхватил Родригес. — Я хочу знать, был ли кто-то из гостей института настроен против полицейских. Что скажете, Хардвик? Старший детектив надсадно хохотнул. «Что в этом смешно?» «Для большинства гостей, с которыми мы говорили, полицейские — это что-то среднее между налоговым инспектором и садовым слизнем. Гурни отметил, что Хардвик таким образом сформулировал, что он сам испытывал к капитану. «Я бы хотел почитать их заявление». «Они у вас в электронной почте, но я могу сэкономить ваше время. Эти записи бессмысленные. Все спали. Никто ничего не видел». И никто ничего не слышал, за исключением Паскали Виллади. Он же Пирожок, он же Патти Плюшкин. Он сказал, что не мог заснуть. Открыл окно, чтобы проветрить комнату, услышал приглушенный хлопок и правильно предположил, что это выстрел. Хардвик покопался в папке с бумагами и достал один лист. Клайн снова подался вперед. «Было похоже на то, что кого-то шлепнули. Вот его слова». Он произнес их так, будто это в порядке вещей, будто он неоднократно слышал такой звук. Глаза Клайна снова загорелись. То есть вы говорите, что во время убийства там присутствовал бандит? Он присутствовал на территории института, а не на месте преступления. А откуда вы это знаете? Веллади разбудил Джастина Бейла, помощника Мелори, чья комната находится в том же здании. Он сказал, что услышал какой-то звук со стороны дома Меллори, что кто-то, возможно, туда забрался, и предложил пойти посмотреть. Но пока они одевались и парком шли к дому Меллори, Кади уже обнаружила тело мужа и стала звонить 911. «Велоди не сказал этому Бейлу, что слышал выстрел?» Клайн начал говорить тоном человека, ведущего допрос в зале суда. «Нет», — он сказал нам на следующий день. «Но к тому моменту мы нашли окровавленную бутылку и колотые раны на шее, а пулевых ранений или соответствующего орудия убийства найдено не было, поэтому мы не стали исследовать вероятность выстрела. Мы подумали, что Патти похож на человека, который бредит пушками, поэтому мог предположить такое от балды». «Но почему он не сказал Бейлу, что принял звук за выстрел?» «Сказал, что не хотел его пугать». «Какой предусмотрительный!» — усмехнулся Клайн и перевел взгляд на бесстрастно молчащего Штимеля, который зеркально усмехнулся в ответ. «Но вам-то он это сказал!» — воскликнул Родригес. «Плохо, что вы не обратили на это внимания. Хардвик подавил позыв к зевоте. «А что вообще бандит делал в институте, продающем духовное обновление?» Хардвик пожал плечами. «Сказал, что просто обожает это место!» «Приезжает туда раз в год, нервы успокоить. Говорит, что это филиал рая, а Мелори — святой». «Так и сказал. Так и сказал. Потрясающее дело. Есть еще какие-нибудь интересные гости?» На лице Хардвика возникла характерная ироничная усмешка, которая всегда внушала Гурни необъяснимое отвращение. «Если вы о высокомерных, инфантильных, промаринованных в наркоте шизиках, то в этом смысле интересных гостей там полно, плюс это неправдоподобно богатая вдова. Вероятно, снова задумавшись о последствиях внимания прессы к этому делу, Клайн медленно обвел глазами комнату и остановился на горни, который сидел по диагонали от него. Сначала взгляд Клайна был отсутствующим, как будто он смотрел на пустой стул, а затем он с любопытством наклонил голову. — Постойте-ка, — сказал он. «Дэйв Гурни, Нью-Йоркское управление». «Рот говорил мне, кто будет присутствовать на собрании, но я только что осознал. Это не о вас была большая статья в журнале «Нью-Йорк Мэгазин» пару лет назад». Хардвик ответил первым. «Он самый». Заголовок гласил супердетектив. «Теперь припоминаю», — оживился Клайн. «Вы распутывали громкие дела. Рождественский маньяк с частями тела и... Поросенок погат или... «Как его там?» «Питер Пигерт, отозвался Горни. Клайн уставился на него с нескрываемым восхищением. «Значит, убитый был лучшим другом звездного детектива Нью-Йорка?» Опасения насчет трактовок прессы множились на глазах. «Я был до какой-то степени вовлечен в оба дела», — ответил Горни настолько же равнодушно, насколько Клайн был взбудоражен. «Ими занималось много людей». «Что касается Мэлори, то он определенно не был моим лучшим другом. Мы не общались больше двадцати лет, и даже в то время...» «Однако...» — перебил его Клайн. «Когда он оказался в беде, он первым делом обратился к вам». Гурни посмотрел на лица за столом, выражавшие разные степени зависти и восхищения, и подивился силе упрощенных формулировок. «Кровавое убийство лучшего друга звездного копа». Такой заголовок мгновенно находит отклик в той части мозга, которая любит мультики и ненавидит всякую сложность. Я думаю, он обратился ко мне, потому что не был знаком с другими полицейскими. Клайн явно не был готов отступиться от своей теории, но решил отложить ее в сторону и продолжить разговор. «Неважно, какого рода отношения у вас были с жертвой, но они однозначно дают вам взгляд на ситуацию, которого ни у кого из нас нет. «Поэтому я и хотел, чтобы он присутствовал сегодня», — заявил Родригес, я здесь главный. Хардвик издал краткий кашель-смешок, и затем Гурни услышал его шепот. Он был против этой идеи, пока она не понравилась Клайну. Родригес продолжил. «Как раз его выступление следующее у меня на повестке, и он сможет ответить на любые вопросы, которых, я думаю, возникнет множество. Чтобы потом не отвлекаться, давайте объявим пятиминутный перерыв на туалет». «Смотри, не обоссись, Гурни!» — раздался смешливый шепот за его спиной и затерялся среди грохота отодвигаемых стульев.